Глава 5. Лёд и пламень. В ночь на 2 декабря 1995 года на мысе Канаверл готовились к старту ракеты-носителя Atlas-2AC. Под её защитным обтекателем была установлена космическая обсерватория Solar and Heliospheric Observatory, или SOHO, созданная совместно EKA и НАСА. Менее чем через год этот космический аппарат откроет новую страницу в изучении Солнца и, как это ни странно, комет. СОХО был отправлен в первую точку Лагранжа, L1, находящуюся на воображаемой линии, соединяющей Землю и Солнце на расстоянии полутора миллионов километров от нашей планеты. Что такое точки Лагранжа, или как их еще называют, точки либрации? На самом деле это вовсе не точки, а огромные области космического пространства, где гравитационное притяжение к двум массивным телам уравновешивается центробежной силой. Таких точек насчитывается ровно пять. Математически их открыл в 1772 году французский математик и астроном Жозеф Луи Лагранж. Жозеф Луи Лагранж, 1736-1813 французский математик, астроном и механик итальянского происхождения. Наряду с Эйлером, крупнейший математик XVIII века, внес огромный вклад в математический анализ, теорию чисел, теорию вероятностей и численные методы, создал вариационное исчисление. В то время это открытие было чистой теорией, так как до полетов в космос оставалось еще три века. Первый троянский астероид Юпитера Ахиллес будет открыт лишь в 1906 году. Как раз астероиды, названные Троянцами, и населяют лагранжевые точки L4 и L5 системы Солнца-Юпитер. Это разреженные облака малых тел Солнечной системы, называемые именами героев Троянской войны. Как и в поэме Гомера, астероиды разделены на два лагеря. В точке L4 расположен Ахейский лагерь, а в точке L5 — Троянцы. Сам Исполинский Юпитер можно считать неприступными стенами Великой Гомеровской Трои. Но вернемся к точкам Лагранжа. Вокруг них есть достаточно обширные области, где достигается гравитационное равновесие. Что это дает космонавтике? Все очень просто. Космический аппарат, помещенный в такую область, требует минимальных затрат топлива на поддержание своего положения. Конечно, только на бумаге космический зонд, выведенный в точку Лагранжа, будет приколот к ней, как бабочка в альбом Лепидоптерофила Лепидоптерофил. коллекционер бабочек под вид энтомолога. В реальности же космический аппарат будет совершать сложные движения по галоорбитам, и чтобы он не вышел за пределы области гравитационного равновесия, все равно будет необходимо использовать его главный ресурс, Топлива, на кратковременное корректирующее включение двигателей. Впервые такой трюк ученые проделали с космическим аппаратом International Sun-Earth Explorer 3, ICEE-3, о котором я уже рассказывал ранее. Итак, 2 декабря 1995 года Космическая солнечная обсерватория SOHO взяла курс на точку L1 системы Солнца-Земля, и завершила свое путешествие в январе 1996 года. В последующие несколько месяцев, как и положено, космический аппарат готовился к научной работе, проверяя и тестируя все свои системы. А тестировать было что? На Космической Солнечной обсерватории были установлены 16 научных приборов, в том числе и широкоугольный спектрометрический коронограф «Леско». Large Angel and Spectrometric Coronograph. Причем даже не один, а целых три коронографа с различными полями зрения — C1, C2 и C3. Именно этому инструменту и предстояло вписать новую страницу в историю открытия и изучения комет. Конечно, будет несправедливо не отметить еще два инструмента — ультрафиолетовый спектрометр UVCS — Ultraviolet Coronograph Spectrometer и особенный измеритель анизотропии солнечного ветра SWAN – Solar Wind Anisotropies. С помощью первого инструмента тоже были проведены наблюдения нескольких комет, а с помощью прибора Свон открыты новые кометы. Но поскольку они не относятся к теме этой главы, давайте вернемся к инструменту Леско. А что же такое коронограф? Это специальный телескоп, который позволяет наблюдать и изучать внешние слои атмосферы Солнца. Солнечную корону без помощи Луны. Причем здесь Луна, спросите вы. Все дело в том, что в естественных условиях солнечную корону можно наблюдать лишь во время полного солнечного затмения, когда диск Луны закрывает видимый диск Солнца. У коронографа тоже есть специальный диск который закрывает Солнце и позволяет наблюдать внешние слои атмосферы нашей звезды. Коронограф С1, обладавший самым малым полем зрения и наблюдавший за внутренней областью от 1,1 до 3 солнечных радиусов, так и не открыл ни одной кометы. 24 июня 1998 года он вышел из строя, и далее мы не будем его упоминать. Совсем другая судьба ждала Коронограф С2. Этот телескоп наблюдал среднюю область, лежащую от 2 до 6,4 радиусов Солнца. Третий коронограф обеспечивал наблюдение за внешней областью от 3,7 до 33 солнечных радиусов. Как мы видим, поля зрения всех трех коронографов перекрываются. Именно второй и третий коронограф помогли ученым открыть новые семейства околосолнечных комет — позже названных скребущими кометами. Sungrazing Comets — главных героев этой главы. Научные наблюдения за Солнцем начались в апреле 1996 года, а уже 22 августа 1996 года на снимках с коронографа были обнаружен первый неидентифицированный движущийся объект. Неверным было бы говорить, что астрономы ничего не знали о скребущих кометах, до запуска миссии «Сохоу». Знали, и на тот момент уже были открыты подобные кометы, причем как при наблюдениях Земли, так и из космоса. Но давайте на время оставим космический аппарат «Сохоу» и совершим небольшой, но увлекательный экскурс в историю. 14 ноября 1680 года немецкий астроном Готфрид Кирх с помощью телескопа открыл новую комету. Кстати, это было первым официальным открытием кометы с помощью телескопа. 30 ноября комета сблизилась с Землей и с возрастающей скоростью продолжила двигаться в сторону Солнца. В первой половине декабря комета Кирха представляла собой потрясающее зрелище. Она была настолько ярка, что наблюдалась даже днем. Ее тонкий и длинный хвост протянулся по небу на 70 градусов. Но вот комета вошла в соединение с Солнцем и стала недоступна для наблюдения. Сейчас мы уже знаем, что она пролетела сквозь самое пекло всего в двухстах тысячах километров над внешними слоями нашей звезды. Вскоре в январе 1681 года с другой стороны от Солнца обнаружилась еще одна комета. И то, что комета конца 1680 го И начало 1681 -го годов одно и то же небесное тело первым предположил английский астроном Джон Флемстит. Джон Флемстит. 1646-1719. Английский астроном, первый королевский астроном, основатель и первый директор Гринвичской обсерватории, создатель звездного атласа и каталога звезд, выполнил большое число наблюдений Луны которые были использованы Ньютоном при обосновании закона всемирного тяготения. Это было настолько революционно для того времени, ведь столпам небесной механики, законам Кеплера, тогда исполнилось всего немногим более полувека, что сам Исаак Ньютон не смог поверить в это предположение. Позже он изменит свое мнение, и с помощью другого великого математика и астронома Эдмунда Галлея придет к мысли, что и кометы, подобно планетам, движутся по эллиптическим орбитам, но сильно вытянутым, эксцентричным, по сравнению с орбитами планет. А как же астероиды, спросите вы? До открытия первого астероида Церера итальянским астрономам Джузеппе Пьяци оставалось еще 120 лет. В XIX веке были открыты еще несколько околосолнечных комет. Анализируя их орбиты, немецкий астроном Генрих Крейтс предположил, что все они взаимосвязаны между собой. Это могли быть осколки одной гигантской кометы, распавшейся столетия назад. Генрих Карл Фридрих Крейц. Немецкий Генрих Карл Фридрих Крейц. 1854-1907. Немецкий астроном и исследователь околосолнечных комет. В его честь назван астероид 3635 Крейц. Все околосолнечные кометы, открытые в XX веке, относились к единственному известному на тот момент семейству скребущих комет – семейству Крейца. Одним из бриллиантов этой коллекции стала ярчайшая комета XX века – комета Икея-Секи, о которой я обязательно еще расскажу более подробно. Вблизи своего перигелия, который комета Икея-Секи проходила 21 октября 1965 года, Она уже была недоступна обычным телескопам, но наблюдалась с помощью наземных коронографов. За полчаса до точки максимального сближения с Солнцем японские астрономы зафиксировали распад ядра кометы на три части. Подобное событие было не вновь и уже наблюдалось другой яркой околосолнечной кометой 1882 года. Таким образом, продолжающаяся фрагментация околосолнечных комет увеличивает их общее количество. Дробясь, кометы-осколки становятся все меньше, и их все труднее наблюдать с Земли. За несколько лет до запуска космического аппарата SOHO 20 комет были открыты двумя другими спутниками, изучающими Солнце. По 10 околосолнечных комет обнаружили космические аппараты SOL Wind и SMM – Sun Maxima Mission. Итак, до начала работы миссии СОХУ мы знали о существовании в общей сложности около 30 околосолнечных комет. А теперь пришло время вновь вернуться в 1996 год к недавно запущенной космической обсерватории. В течение двух лет после открытия первой кометы в августе 1996 года команды ученых, работавших с космическим аппаратом СОХУ, были открыты еще несколько достаточно ярких, скребущих комет. Основные работы, направленные на изучение самого Солнца, шли своим чередом. Но мы не будем касаться их в рамках этой книги. В общей сложности к 2000 году было открыто более 200 комет. Ученые прекрасно понимали, что они обнаруживают только яркие, а значит, достаточно крупные скребущие кометы, которые попадаются в поле зрения двух коронографов. Но перед исследователями стояли совсем другие научные задачи, и им попросту не хватало времени и ресурсов более внимательно обрабатывать получаемые кадры. И вот в 2003 году был предложен проект по привлечению к анализу получаемых данных энтузиастов, которые хотели бы помочь в поиске новых комет. Это был один из первых распределенных научных проектов, во главе которого встал американский астроном Карл Бэттамс. После запуска проекта по коллективному поиску комет на снимках СОХОУ количество открытий стало неуклонно расти. До 2002 года астрономы знали о существовании только одного семейства околосолнечных комет — Крейтса, причем оно так и осталось самым обширным. Более 85% всех открытых комет принадлежат именно к этой группе. Но с 2003 года были выделены еще несколько групп околосолнечных комет семейством Мейера, Марсдена и Крахта. Помимо них открыто более 140 комет, которые не могут быть отнесены ни к одному известному семейству. С таким количеством наблюдательных данных и общим количеством открытий астрономы смогли выделить подгруппы в семействах Крейса и Крахта более точно и достоверно рассчитать эволюцию и динамику околосолнечных комет в целом. Давайте поподробнее рассмотрим каждое семейство. Семейство Крейца самый экстремальный из околосолнечных комет, перигелий которых лежит максимально близко к нашему светилу. 1-2 радиуса Солнца относительно его центра. Радиус Солнца равен 695 700 километров. Они характеризуются ретроградным движением. Если смотреть со стороны Северного полюса эклиптики, эти кометы двигаются по часовой стрелке, в отличие от большинства объектов Солнечной системы. Период их обращения насчитывает сотни лет. Своё название семейство получило в честь немецкого астронома Генриха Крейца, который в 1888 году издал работу, где впервые предположил и обосновал теорию, что кометы — 1843, 1880 и 1882 годов являются фрагментами одного родительского тела. Это предположение подтвердилось в последующих научных работах. В настоящий момент считается, что прогенитором самого обширного из известных нам семейства околосолнечных комет была гигантская комета, распавшаяся на два больших фрагмента в 326 году нашей эры. Прогенитор Греческий предзенител. Прородитель, основатель, предшественник. Примечательно, что это катастрофическое событие произошло не вблизи Солнца, где на ядро кометы действуют гигантские гравитационные приливные силы и мощнейшее излучение, а примерно в 50 астрономических единицах от него, то есть за орбитой Плутона, за 30 лет до сближения с Солнцем. Обе части кометы прородителя, как их называют, суперфрагменты, прошли перигелий в 356 году с разницей в неделю. В 1100 году, через 4 месяца после очередного сближения с Солнцем, фрагмент 1 вновь раскололся. Его осколки стали известны нам как кометы 1843, 1880 и 1887 годов. Фрагмент 2, распавшийся спустя всего 18 дней после перигелия 1100 года, в свою очередь тоже стал прародителем ярчайших комет – Большой Сентябрьской кометы 1882 года и кометы Икея-Секи – С-1965-С1. Остается вопрос, почему гигантская комета-прародитель, диаметр ядра которой оценивается в 70-110 километров, распалась на два фрагмента так далеко от Солнца? Какие процессы могли к этому привести? Возможно, ответ кроется в скорости вращения ядра кометы. Как мы знаем, ядра кометы очень хрупкие и часто имеют неправильную форму. Постепенное увеличение скорости вращения вокруг оси при достижении периода в несколько часов могло привести к разрушению ядра. К сожалению, вряд ли мы когда-нибудь сможем точно ответить на этот вопрос. Но к теме вращательной неустойчивости кометных ядер мы еще вернемся. Помимо длинохвостой и кейосеки, в 20 веке были открыты и другие крупные осколки древнего прародителя. Кометы C-1945-X1-Дюто, 1963 r 1 Pereira, c 1970 k 1 white orthys Bolelli, C-2011-W3-Лавджой. Пока что последняя из этого семейства открытая с Земли астрономом-любителем Терри Лавджоем. Первой кометой семейства Крейца, открытой из космоса, в 1979 году стала C-1979Q1 — Solwind. Это был настоящий прорыв, показавший ученым дальнейший путь исследования околосолнечных комет. Следующая за солнечным ветром миссия Solar Maximum Mission с 1984 года по 1989 годы открыло еще 10 комет этого семейства. Эти кометы не были обнаружены с Земли из-за их малого размера. Исследователи теперь могли открывать не несколько скребущих комет в столетии, а десятки, а может быть и сотни. Но реальность оказалась еще более ошеломляющей. На данный момент на снимках с коронографов С2 и С3 космического аппарата СОХОУ открыто уже свыше 4000 новых мини-комет, крохотных каменно-ледяных осколков диаметром от 10 до 100 метров. И для многих из них очередное сближение с Солнцем становится финалом их путешествия. Это следы тех далеких разрушений, что все еще продолжаются, а значит поток открытий, если на то будет должный поисковый инструмент, еще долго не иссякнет. Стоит отметить, что далеко не все открытые скребущие кометы получают официальное обозначение. Такого права удостаиваются лишь наиболее крупные из них, и сейчас в каталоге кометных орбит имя Сохол носят менее полутора тысяч объектов. Единичные открытия прошлого влились в современную мощную статистическую выборку. И теперь мы знаем о природе и эволюции околосолнечных комет намного больше. Конечно, если углубляться в вопрос, то нужно рассматривать выделенные в этом семействе ветвящиеся подгруппы, похожие на генеалогические древа, ведущие свою родословную с раннего Средневековья. Но задача этой книги иная – познакомить вас с кометами. Надеюсь, кто-то из вас увлечется этой темой и, может быть, совершит свои открытия, чему я был бы несказанно рад. Вторым по количеству открытых представителей является семейство Мейера. 31 мая 2016 года это количество перевалило за 200 комет. Когда автор писал эти строки, к ним добавились еще 77. Несмотря на то, что эта группа колоссально уступает первой, она до сих пор плохо изучена. Ученые не знают про родителя этого семейства, наклонение орбит, периода обращения и среднего размера, Практически ничего. «Как же так может быть?» – спросите вы. Очень просто. Почти все объекты этого семейства наблюдаются на коротком промежутке времени, причем лишь в поле зрения узкопольного коронографа С2. Стоит отметить и слабую, практически отсутствующую временную кластеризацию комет этого семейства. То есть все объекты обнаруживаются разрозненно по времени что не позволяет рассчитать возможные периоды деления объектов прогениторов. В отличие от семейства Крейца, когда можно наблюдать связанный по времени кластер новых объектов, как будто пролившийся дождевой заряд. Исходя из всех имеющихся данных, ученые предполагают, что кометы-обломки этой группы очень старые, намного старше 1700-летней истории группы Крейца. Оценки разнятся, но астрономы склоняются к тому, что... Первичный объект разрушился не менее чем 100 тысяч лет назад. А сейчас мы наблюдаем малые остатки, давно уже иссушенные Солнцем и практически полностью лишенные своих летучих веществ. Если принять во внимание средний темп обнаружения обломков – 10-12 объектов в год, то можно предположить, что комета прородитель была всего несколько километров в диаметре, что хорошо коррелируется со средним размером ядер – короткопериодических комет семейства Юпитера. Рассказ о двух оставшихся группах Крахта и Марсдена нужно начать с их общего прародителя — уникальной кометы 96P-Мехолс-1. 12 мая 1986 года известный ловец комет Дональд Махольц осматривал своим опытным взором небо над горами Санта-Круз, Калифорния, США, в Испалинский 130 миллиметровый бинокль. В огромном поле зрения, которое давал этот поисковый инструмент, плыли бесчисленные мириады далеких звезд. Вот хорошо знакомые очертания величественной галактики Андромеды и снова бескрайние звездные поля. Стоп! Опытный глаз наблюдателя засек то, чего здесь не должно быть, ведь он знал наперечет все туманные объекты, доступные его инструменту. В поле зрения телескопа находился тусклый объект, не имеющий явной центральной конденсации. Дональд запомнил его положение относительно галактики Андромеды, которую мог отыскать на небе практически мгновенно, и сверился со справочником. Это место на звездной карте было пустым, и он, отметив положение загадочного объекта красной буквой «Х», продолжил свои наблюдения. Перед рассветом охотник за кометами вновь навел свой исполинский бинокуляр на загадочный объект «Х». Меньше чем за час он заметно сместился на фоне звезд, а значит, в сети попалась новая рыбка. Дональд разбудил свою жену, которая мирно спала на заднем сиденье их автомобиля и показал ей новую, только что открытую им комету. Утром Дональд позвонил в Центральное бюро астрономических телеграмм и рассказал о своей ночной находке. На следующую ночь новую комету визуально пронаблюдали Чарльз Моррис и Аллен Хейль. Тот самый, который прославится своим открытием спустя 9 лет. 15 мая директор Центра малых планет МПС и Центрального бюро астрономических телеграмм CBAT Брайан Марсден опубликовал официальный циркуляр об открытии новой кометы мехлс 1986 e с расчетом первого варианта ее орбиты, построенной всего по 7 визуальным наблюдениям. Используется еще старый формат именования комет. Через две с половиной недели вышел новый циркуляр с уточненной орбитой, выглядевшей очень странно. Комета Махальца была короткопериодической, с малым расстоянием перегелия 0,13 астрономических единиц, наклонением 60 градусов и периодом обращения немногим более 5 лет. В последующие годы комета, получившая постоянный номер и переименованная в 96P-Мехлс-1, активно наблюдалась. Она долгое время была рекордсменом среди всех нумерованных короткопериодических комет по дистанции перигелия. А ее орбита до сих пор уникальна одновременно высоким эксцентриситетом и наклонением. В 2007 году в обсерватории Лоуэлла Были проведены детальные исследования химического состава кометы, результаты которых шокировали ученых. Состав кометы не походил на то, что они привыкли видеть в среднестатистической комете Солнечной системы. Он был одновременно объединен как углеродом С2, С3, так и еще в большей степени цианом, СН, что дало ученым основания полагать, что эта комета может иметь межзвездное происхождение. К сожалению, точно подтвердить или опровергнуть это заключение не представляется возможным, хотя мы уже многое знаем об орбитальной эволюции этого загадочного странника. В настоящий момент многие справочники относят комету 96 p к семейству Юпитера, хотя текущий параметр t-серана tg равен 1,94. Говорит нам о том, что формально она относится к семейству кометы Галлея, или же является одной из комет облака Оорта. Параметр Тиссерана. Инвариант Тиссерана. Функция элементов орбиты небесного тела. Параметр Тиссерана малого небесного тела практически не изменяется со временем, несмотря на изменения кеплеровых элементов орбиты под влиянием возмущения от планет. Поэтому он может быть использован для идентификации тела. Разработан и введен в научный обиход французским астрономом Феликсом Тиссераном в 1896 году для определения тождественности комет. Но все же связь этой кометы с газовым гигантом бесспорна. Периоды обращения кометы Юпитера вокруг барицентра Солнечной системы точно соотносятся как 9 к 4. Обратное интегрирование орбиты 96π показывает, что примерно 2500 лет назад комета Махольца обладала параметром Тиссерана Тг больше 2, то есть относилась к семейству Юпитера у астероидов главного пояса ти больше 3. это еще не все. С периодом примерно в 4000 лет, вследствие резонанса Лидова-Козаи с Юпитером, комета то увеличивает наклонение своей орбиты до 80 градусов с одновременным увеличением дистанции перигелия до одной астрономической единицы, то вновь уменьшает наклонение, опять же с уменьшением расстояния перигелия практически на порядок. Резонанс Лидова-Козаи. В небесной механике периодическое изменение соотношения эксцентриситета и наклонения орбиты под воздействием массивного тела или группы тел, назван в честь советского и японского ученых Михаила Львовича Лидова и Йосихиды Козаи. Как видите, орбита кометы Махальца очень нестабильна и в целом нетипична. Вполне вероятно, что давным-давно она все же была захвачена Юпитером, который прервал ее межзвездное путешествие и перевел на гелиоцентрическую орбиту, поселив в Солнечной системе. Ученые считают, что такие события, хоть и очень редки, частота их вряд ли превышает одно в 60 миллионов лет, но все же возможны. А теперь, познакомившись с кометой прородителем поговорим про два оставшихся семейства околосолнечных комет. Как водится, оба семейства названы в честь астрономов, первыми связавших открытые кометы по некоторым признакам. Это были давно заслуженный кометный специалист Брайан Марсден, многолетний директор Центра малых планет и очень приятный собеседник, с которым я имел честь общаться, и Рейнер Крахт. Учитель естественных наук школы в Эльмсхорне. Немецкий астроном-любитель, вписавший свое имя в астрономическую науку. Правда, вместо этого имени могло быть совсем другое российское. Поиском и изучением околосолнечных комет с начала 2000-х годов занимался и наш с вами соотечественник Александр Мимеев. Две первые околосолнечные кометы он открыл летом 2000 -го года, и эта тема захватила Александра. К ноябрю 2001 года он вместе с сыном написал программу, которая помогала искать кометы на снимках со спутников. У программы были свои нюансы. Большинство охотников за скребущими кометами внимательно изучали лишь нижнюю часть получаемых изображений, где и появлялись все кометы семейства Крейтса. Александр же решил начать поиск по всему кадру, чтобы ловить все, что попадается в расставленные им компьютерные сети. И вот после месяца таких поисков, которые принесли еще два открытия, 12 декабря 2001 года программа Мимеевых находит новый объект, но совсем не там, где ищут другие, вверху кадра. Александр отправил свои измерения, и его объект подтвердили. Это действительно была новая и странная комета. И тут случилось то, что привело к настоящей научной трагедии. Я не преувеличиваю, так как хорошо понимаю чувства Александра, которые он тогда испытал. Что же произошло? Все банально и, скорее всего, будет даже непонятно многим молодым слушателям. У Александра не оказалось денег, чтобы оплатить интернет. Он смог выйти в сеть лишь 1 февраля и узнал, что по данным о его находке комете, получившей обозначение C-2001, X8, SOHO и по данным о других подобных кометах, было выделено новое семейство — Около солнечных комет семейства Мейера, а он остался не у дел. Печальная история: Стоит ли говорить, что после этого Мимеев навсегда ушел из кометного поиска, переключившись на астероиды. Плодотворно работая с архивными кадрами, он нашел пропущенные наблюдения многих объектов, что способствовало их нумерации получению постоянного номера. Ведь лишь после этого астероид считается официально открытым и может претендовать на собственное имя. Но вернемся к двум оставшимся семействам. Итак, обе группы околосолнечных комет Марсдена и, позже, Крахта, были открыты на кадрах космического аппарата СОХУ. Их движение было очень схожим. Кометы обеих групп характеризуются меньшим наклонением орбиты и расстоянием перигелия. В 2003 и 2004 годах две независимые группы ученых пришли к выводу, что все объекты этих двух семейств являются обломками необычной кометы 96P-Мехалс-1. По расчетам, разделение с родительским телом произошло в интервале 800-1200 лет тому назад, а различия в параметрах орбит члены обеих семейств получили из-за различного воздействия гравитации Юпитера. Здесь можно выделить двухкратную разницу в среднем наклонении орбит 26,4 градуса для семейства Марсдена и 13,1 градуса для семейства Крахта и разную ориентацию орбит в пространстве. Существенно различаются средние значения аргумента перигелия, омега-строчная и долготы восходящего узла альфа-заглавная. Для обеих групп характерна и временная кластеризация – то есть обычно обнаруживается несколько новых объектов, следующих один за другим с разницей в несколько суток. А затем открытия могут не происходить в течение многих месяцев. Скорее всего, это связано с дроблением ядер мини-комет вблизи перигелия, в результате которого уменьшается их средний размер. Если говорить о внешнем виде, то визуально открытые кометы обеих групп схожи с околосолнечными кометами семейства Мейера — Они выглядят звездообразно, не демонстрируя своей кометной природы практически до максимального сближения с Солнцем, которое в большинстве случаев они успешно переживают. Ученые пока не смогли достоверно определить средний размер этих тел, но, скорее всего, он больше, чем у скребущих комет семейства Крейца, и составляет несколько десятков метров в диаметре. Семейство, или как его еще называют, комплекс Махольца, в который помимо скребущих комет входит и мощнейший метеорный поток, ариетид продолжает увеличиваться. Ариетиды – один из наиболее сильных радио- или дневных метеорных потоков. Период действия длится с 22 мая по 2 июля. Максимум приходится на вечер 7 июня. К примеру, во время прохождения кометы 96П перигелия в 2012 году были обнаружены два ранее неизвестных фрагмента на схожих с прародителем орбитах. Некоторые ученые предполагают, что уже сейчас могут существовать и другие семейства околосолнечных комет, состоящих из обломков 96П, которые вследствие гравитационного воздействия Юпитера обладают более далеким перигелием, и просто не попадают в поле зрения коронографов космического аппарата SOHO. Так что новые космические аппараты, изучающие Солнце, смогут продолжить научную летопись льда и пламени. И, как обычно, существуют исключения из правил. В данном контексте это неклассифицированные околосолнечные кометы, которые не могут быть включены ни в одну из групп. В этот список входят как короткопериодические так и долгопериодические кометы, которые в общей сложности представляют лишь 5% от известной на данный момент популяции околосолнечных комет. Я расскажу о самых интересных из них. Первой кометой обсерватории Сохоу в итоге не отнесенной ни к одному из семейств стала долгопериодическая комета C-1997B4, Сохоу которую 21 января 1997 года открыл все тот же Райнер Крахт. Спустя несколько лет другой австралийский астроном-любитель, о котором я еще буду рассказывать в последней главе книги, Майкл Матиаццо, обнаружил первую негрупповую комету C-2004V13 – SWAN но не на кадрах с коронографа, а с помощью установленного на космическом аппарате SOHO инструмента для изучения анизотропии солнечного ветра — Solar Wind Anisotropies, или SWAN. Этот прибор не способен обнаруживать крохотные осколки, которыми в массе своей и являются мини-кометы четырех семейств, но достаточно результативен в открытии и изучении классических комет. Особенно он незаменим в условиях плохой видимости изучаемого объекта с Земли из-за его малой элонгации. Отдельно стоит отметить четыре нумерованные короткопериодические кометы Соху. 321π, 322π, 323π и 342π, которые наблюдались уже в нескольких появлениях. Причем 322π и 323π — это единственные короткопериодические кометы Соху, которые удалось увидеть не только на снимках с коронографа, но и при наблюдениях с Земли. Если говорить о статистике, то большинство околосолнечных комет, не принадлежащих ни к одному семейству, являются долгопериодическими кометами с большим наклонением орбиты. К сожалению, их изучение ограничено из-за очень короткого времени наблюдения, наблюдательной дуги и плохой астрометрической точности коронографов. Исключением можно назвать всего несколько комет, включая C-2015D1 SOHOW, наблюдавшуюся в течение четырех суток, вплоть до ее гибели в ослепительных лучах Солнца. И, безусловно, самую известную и наиболее хорошо изученную околосолнечную комету, открытую с Земли на Российской обсерватории астрономического научного центра ANC C-2012S1 Айзен. Эта комета непременно заслуживает отдельного рассказа. В ночь на 21 сентября 2012 года над горой Шаджат-Масс, недалеко от курортного Кисловодска, было чистое небо. Купола и крыши многочисленных белых павильонов были открыты, и вверх смотрели разнообразные телескопы, занимавшиеся той ночью различными задачами. 40-сантиметровый широкопольный телескоп «Сантел-400» Произведенный московской фирмой SantelM, оптик Анатолий Санкович искал новые астероиды и кометы. Как это часто бывает, эту комету могли открыть и американские коллеги, на снимки которых она уже попадала 28 декабря 2011 года, обзор «Маунт Лемон» и ровно месяц спустя 29 января 2012 года обзор «Пан Stars. Тогда блеск еще не открытой кометы составлял 20-звездную величину. Но эти непривязанные измерения ждали своего часа в базе данных так называемых «одноночников». Непривязанных измерений, которые не удалось отождествить с уже известными объектами Солнечной системы, и рейтинг интересности NEAR, которых не позволил им напрямую попасть на страницу подтверждения новых объектов NEOCP. Поэтому, когда через трое суток после открытия вышел официальный циркуляр, то там сразу была представлена очень точная орбита, основанная на наблюдательной дуге в 9 месяцев. Но и это еще не вся история открытия. Уже позже, когда астрономы, работающие на телескопе Пан Старс, решили вручную проверить те архивные кадры, на которых комета должна была находиться, то отыскали ее на снимках от 9 декабря — 26 и 10 ноября, и даже барабанная дробь 30 сентября 2011 года. Но автоматическая система обнаружения не заметила этот объект. В оправдании можно сказать, что на самых ранних снимках блеск кометы составлял 21,1 звездную величину, хотя, безусловно, это далеко не предельная величина для данного телескопа. Новая комета вполне могла быть открыта в течение зимы и практически всей весны 2012 года, пока она не ушла на соединение с Солнцем во второй половине мая. Когда же комета вышла из него, достигнув элонгации в 60 градусов, то сразу была поймана теми, кто осматривал в ту ночь сегмент предрассветного сумеречного неба Виталием Невским и Артемом Новичонком. Об открытии сказано уже много. Поэтому перейдем к самой комете ее орбите, которая была очень интересной. C-2012-S1 Айзен представляла собой околосолнечную комету, которая не подпадала под характеристики ни одного семейства скребущих комет. Она должна была пройти перигели 28 ноября 2013 года всего в 0,125 астрономической единицы, что для динамически новой кометы является по-настоящему серьезным испытанием. Мнения о том, что комета не переживет сближение с Солнцем, стали высказываться практически сразу же после опубликования ее орбиты. И я был с ним согласен. Эта уверенность строилась на оценке эмпирического параметра, называемого пределом Бортля, который стал заглавием моей первой художественной книги. Расскажу о нем подробнее. Данный оценочный критерий в 1991 году предложил известный визуальный наблюдатель комет и их исследователь Джон Бортл. В своей статье он представил эмпирически выведенную формулу линейной зависимости расстояния перигелия от абсолютной звездной величины кометы практически от ее размера. Это линейный график, который проводит границу выживаемости динамически новых комет при их первом тесном сближении с Солнцем. И новая скребущая комета находилась в зоне смерти. Весь 2012 год комета Айзен медленно наращивала свой блеск, достигнув 16-ти звездной величины. Да, ее яркость увеличивалась не так стремительно, как многие ожидали, но настоящий сюрприз она преподнесла в первой половине 2013 года, когда вместо увеличения блеска стала демонстрировать его пусть и небольшое, но все же падение. И это при том, что комета все ближе и ближе подходила к Солнцу. К началу июля, когда она скрылась от наблюдателей в лучах нашей звезды, ее блеск отставал от графика уже на две звездные величины. Астрономическое сообщество с нетерпением ждало, какой же покажется комета после соединения. Первым 12 августа 2013 года ее пронаблюдал Брюс Гэри, Аризона, США. Новости были неутешительными. Блеск кометы находился на уровне 14-звездной величины или даже слабее, а до перигелия оставалось всего 3 месяца. В октябре блеск кометы вплотную подобрался к 10-й звездной величине. Диаметр ее головы оценивался в 3-4 угловые минуты, а хвост вытянулся до скромной 10-й части градуса. C-2012-S1, скажем прямо. Не впечатляло. Все изменилось 13-14 ноября, когда комета, как будто опомнившись, стала резко набирать яркость. Скорее всего, в этот момент начали сублимироваться льды глубокого залегания. Небольшие поверхностные запасы льда уже давно истощились. За сутки блеск кометы вырос на полторы звездные величины и продолжил быстро расти. К исходу 14 ноября был взят рубеж шестой звездной величины, и австралийский любитель астрономии Крис Уайт заявил о видимости кометы Айзен невооруженным глазом. Спустя несколько дней после вспышки рост яркости кометы немного замедлился. К 21 ноября, за неделю до перигелия, он составлял 4 видимой звездной величины. На снимках кометы выглядела потрясающе. Компактная зеленая голова и достаточно длинный и прямой голубоватый хвост с двумя доминирующими джетами-струями. Комета была все ниже и ниже на горизонте и скоро открылась для земного наблюдателя. 22 ноября она вошла в поле зрения космического аппарата Stereo A. На кадрах узкопольной гелиосферной камеры «HI-1» В тот момент были видны две кометы. На переднем плане сияла длиннохвостая Айзен, а чуть выше и впереди летела комета Энки. Комета Энки. 2 п энки Короткопериодическая комета из семейства Юпитера, которая была открыта 17 января 1786 года французским астрономом Пьером Мишеном в Парижской обсерватории. 27 ноября за сутки до своего перигелия C-2012-S1 показалась и в поле зрения коронографа C-3 космического аппарата SOHO. 28 ноября комета облетела Солнце. На кадрах с коронографа казалось, что она испаряется, постепенно тускнее, но через несколько часов после перигелия ее блеск вновь стал увеличиваться. Все наблюдатели, которые могли следить за кометой лишь благодаря космическим аппаратам для изучения Солнца, Воспрянули духом. Казалось, что комета выжила и вот-вот подарит нам потрясающий по своей красоте хвост. Но чуда не произошло. Уже на снимках от 30 ноября стало ясно, что комета погибла, превратившись в облако пыли и газа. 18 декабря комету, а точнее то, что от нее осталось, наблюдал космический телескоп «Хаббл». Но на том месте, где должно было находиться ее ядро, не обнаружилось ни одного объекта размером более полутора сотен метров. Первое такое долгое путешествие кометы из облака Оорта к Солнцу, как это часто бывает, оказалось и последним. Итак, поведав о тысячах открытий, я думаю, стоит рассказать и об уникальной судьбе космического долгожителя и одного из главных героев этой главы — космического аппарата «Сохоу» который многократно превзошел тот срок службы, что был ему изначально отмерен. И это при том, что спустя всего два года после старта миссия могла быть прервана, но космический аппарат без одной из своих основных систем продолжает успешно работать по сей день. 24 июня 1998 года. Это был обычный рабочий день. Дежурная группа команды управления космическим аппаратом занималась своими рутинными делами — как вдруг начались необъяснимые перебои со связью. Она то пропадала, то самопроизвольно восстанавливалась. Об этом были немедленно оповещены все ведущие специалисты миссии. Инженеры и ученые пытались понять, что происходит в полутора миллионах километров от них, там, где сейчас заходило закатное красное солнце. В 23.18 по всемирному времени бортовая система передала на Землю сообщение о потере захвата Солнца и перешла в аварийный режим. Специалисты, которые успели прибыть в пункт управления, начали реанимационные работы, пока еще не понимая, что произошло. В 04.43 контакт с космическим аппаратом был потерян. По принятой телеметрии было видно, что СОХО утеряет электропитание из-за падения эффективности солнечных панелей, уже не направленных на нашу звезду. Аппарат неконтролируемо вращался. Вечером 25 июня с помощью антенны сети дальней космической связи DSN, расположенной недалеко от Мадрида, была предпринята попытка передачи первой процедуры аварийного восстановления, но безрезультатно. Через три дня в Центр космических полетов имени Годорда Мэриленд, США, прибыла группа специалистов EKA. Мозговой штурм не дал результатов, космический аппарат молчал. По-видимому, находясь в режиме гибернации для накопления и сохранения той электроэнергии, которую еще вырабатывали солнечные панели, когда на них, пусть и под малым углом, но все же попадал свет. Анализ данных показал, что перед тем, как начались первые проблемы со связью, на космическом аппарате проводили обычную процедуру калибровки гироскопов, отвечающих за поддержание ориентации в пространстве. И, скорее всего, ключ к разгадке был связан именно с ними. Из Тулузы пришли неутешительные расчеты. Ученые смоделировали температурный режим на борту космического аппарата при среднем отклонении от Солнца в 45 градусов и выдали свой прогноз. В области тени температура приборов может достичь минус 62 градусов по Цельсию. Нужно было что-то делать и срочно. На 23 июля запланировали уникальный поисковый эксперимент. Нужно было найти иголку в безграничном космическом пространстве. Космический аппарат должен был все еще находиться вблизи области Эль-1. Но где точно, никто не знал. Ранним утром 305-метровый радиотелескоп Аресиба-Пуорто-Рико выдал импульс мощностью 580 киловатт на частоте 2,38 гигагерца в направлении предполагаемого учеными-баллистиками положения СОХОУ. Приемником отраженного сигнала служил 70-метровый радиотелескоп в Голдстоуне, Калифорния, США. И хотя это был вовсе не канун Рождества, но чудо произошло. Потерянный космический аппарат нашелся именно там, где и было предсказано специалистами по небесной механике. Помимо положения в пространстве, ученые смогли определить ориентацию спутника и период его вращения. 52,8 секунды на полный оборот вокруг своей оси. Новые расчеты помогли установить точное время, когда можно будет предпринять очередную попытку связи. 3 августа в 22.51 была поймана несущая частота СОХУ, связь была установлена. 8 августа на борт была успешно передана команда переключения на запасную аккумуляторную батарею и отключения всех устройств, не участвующих в спасении аппарата. 12 августа было решено пустить всю получаемую энергию на отогрев той части гидрозинового топлива, что уже успело замерзнуть. 30 августа эта операция успешно завершилась, и 3 сентября начали отогревать топливную систему. Через 5 дней — Была предпринята первая попытка включить двигатели ориентации, но безрезультатно. Топливные каналы все еще оставались замороженными. И вот 16 сентября, разбрасывая в космическое пространство облако блестящих на солнце льдинок, двигатели заработали. Сохоу начал медленно разворачиваться к Солнцу. 25 сентября миссия по космическому спасению была триумфально завершена. Все системы, кроме двух вышедших из строя гироскопов, работали штатно. Это при том, что, судя по накопленной телеметрии, отдельные приборы при неконтролируемом вращении испытывали перепад температур с плюс 100 до минус 120 градусов по Цельсию. Все инструменты были официально возвращены в научную эксплуатацию к 24 октября. Но проблема поддержания ориентации была все еще не решена, И несколько месяцев аппарат использовал двигатели, тратя жизненно на необходимый запас топлива. В это время на Земле, не покладая рук, работала команда ученых и программистов. Они в режиме сайт-нот описали новое программное обеспечение, которое позволило бы космическому аппарату обходиться без гироскопов. А за каждую неделю двигатели расходовали по 7 литров гидрозина. И вот 29 января 1999 года новая управляющая программа была успешно загружена на борт, и после перезапуска систем 1 февраля СОХОЛ стал первым в истории космонавтики стабилизированным по трём осям космическим аппаратом, не использующим гироскопы. Вот так завершилась долгая, трудная, но чрезвычайно успешная работа 160 человек, спасших для науки главного открывателя околосолнечных комет Солнечной системы. Завершая рассказ о космических аппаратах, помогающих нам изучать удивительных мотыльков, летящих на свет Солнца, я должен упомянуть и о другом космическом аппарате, а точнее паре аппаратов Stereo – Solar Terrestrial Relations Observatory. Они были запущены через 10 лет после Сохов. Конечно, их вклад в открытие околосолнечных комет не сравним с этим космическим долгожителем. Но все же и эти аппараты внесли свою лепту в изучение странников Солнечной системы. 26 октября 2006 года ракета-носитель «Дельта-2» с двумя аппаратами-близнецами на борту стартовала с мыса «Канаверал». После серии нетривиальных маневров оба космических аппарата направились к месту своей работы. Реальное путешествие по правилам небесной механики, в отличие от фантастических фильмов, было долгим. Стерео-А, «эхэд», летящий впереди Земли, и стерео-Б, behind, отстающий, заняли свои позиции лишь в январе 2009 года. Осенью того же года обоими аппаратами был проведен эксперимент по поиску небольших троянских астероидов Земли — но безрезультатно. Данные, полученные в ходе работы спутников «Стерео», предоставили ученым новые знания о Солнце, солнечном ветре, корональных выбросах и в целом о космическом пространстве между Солнцем и Землей. Близнецами были даже открыты 122 новые затменно-переменные звезды, но кометный улов остался весьма скромным. В период с 2008 года, когда оба аппарата продолжали расходиться, чтобы занять свое рабочее положение для стереоскопического наблюдения солнечного диска, до осени 2014 года, когда прервалась связь со спутником Stereo-B, они официально открыли 9 комет. Шесть из них оказались околосолнечными кометами семейства Крейтса. C-2008D1, C-2008D2 — C-2008D3, C-2008D4, C-2008E5 и C-2008E6. Все носят имя стерео. Две долгопериодическими. С эксцентриситетом орбиты близким к единице и периодом обращения более 10 000 лет. C-2009G1 и C-2014C2. Девятая короткопериодическая комета семейства Юпитера – 414P-стерео. Ко всему прочему, еще и сближается с Землей. Но ну, помимо новых открытий, важно изучение комет, открытых другими. Истерео-Би сыграет одну из главных ролей в истории космической страницы, о которой мы поговорим в последней главе. История самого космического аппарата трагична. 1 октября 2014 года – стерео B был переведен в плановый сервисный режим для проверки систем, в том числе и автономного режима управления. Несколькими днями ранее подобные работы уже провели на стерео A, где все прошло без замечаний. Но в этот раз возникли проблемы. Внезапно связь с аппаратом прервалась. Паники не было, ведь у НАСА уже имелся успешный опыт реанимации СОХО. Но тот находился всего в полутора миллионах километров от Земли тогда как «Стерео-Би» был почти в 200 раз дальше. Первоначальное мнение членов команды миссии о том, что спутник начал неконтролируемое вращение, получило свое подтверждение при анализе последней полученной телеметрии. К сожалению, давно не разгружавшиеся маховики системы стабилизации не смогли погасить всю нарастающую скорость вращения, вызванную, скорее всего, ошибочным включением двигателей. Штатная процедура остановки двигателей-маховиков при достижении ими максимальной скорости вращения, так называемого насыщения, после чего они вновь смогут участвовать в поддержании ориентации космического аппарата. Солнечные панели, не ориентированные на Солнце, быстро теряли эффективность, и аппарату стало не хватать электропитания. Он перешел в спящий аварийный режим. НАСА с помощью сети дальней космической связи, не зная точного положения космического аппарата, продолжала безрезультатные попытки выйти с ним на связь, прощупывая космическое пространство в надежде, что тот услышит зов Земли. И вот спустя 22 месяца, 21 августа 2016 года, чудо произошло. Связь восстановилась, и на борт космического аппарата загрузили команды, которые должны были минимизировать расход электроэнергии и стабилизировать ситуацию. Но это не помогло. Аппарат неконтролируемо дрейфовал, и солнечные панели опять отвернулись от Солнца. 23 сентября нестабильная связь была вновь утеряна. И, как оказалось, уже навсегда. Спустя два года, 17 октября 2018 года, НАСА официально заявила о потере космического аппарата стерео но его брат-близнец все еще продолжает работать и получать новые научные данные. На этом я завершаю свой краткий рассказ о скребущих кометах. И, кстати, любой из вас может попытаться добавить в эту историю несколько своих строк. Космический аппарат «Соху» все еще работает, и снимки с его коронографов и инструмента «Суан» все также доступны для всех. Дерзайте, и, может быть, вам повезет открыть новую маленькую частичку Солнечной системы и встать в один ряд с Рейнером Крахтом, Майком Мейером, Ворочате Бунплодом, безусловным рекордсменом, открывшим более 700 мини-комет, и другими наблюдателями, уже вписавшими свои имена в летопись «Льда и пламени».